Глава седьмая. В пути. От тряски воздушного корабля Феликса отбросило по коридору головой вперед. Голову пронзила боль, а перед глазами замерцали звездочки, когда он у д а р и л с я черепом об одну из металлических стен. Феликс начал было снова подниматься, но сообразил, что это приведет лишь к тому, что он разобьет себе голову о потолок, а потому остался лежать и начал ползти вдоль коридора. Из всех ужасов, с какими ему довелось повстречаться, эта ситуация вполне возможно худшая. Каждую секунду он ожидал, что корпус расколется, ветер выхватит его, а затем последует долгое падение к смерти. имеющиеся у него знания наводили на мысль, что гондола, возможно, уже отделилась от оболочки аэростата и падает навстречу гибели. Столкновение с твердым грунтом может произойти в любую секунду. Это не столько пугало, сколько приводило в смятение. Возникло чувство беспомощности. Феликс попросту не мог никак изменить свое затруднительное положение. Даже если удастся добраться до рулевой рубки, он понятия не имел, как управлять судном. Даже если он найдет способ выбраться наружу, они находятся в тысячах футов над землей. Никогда ранее он не испытывал подобного чувства. Даже в разгаре боя, в окружении врагов, Феликс всегда сознавал, что сам ответственен за свою судьбу. и может пробить себе путь с помощью собственного мастерства и свирепости. На попавшем в шторм обыкновенном корабле он способен что-нибудь предпринять. Если тот потонет, он может нырнуть в море и плыть, спасая жизнь. Его шансы и в том и в другом случае могут быть малы, но по крайней мере можно сделать хоть что-то. Здесь и сейчас делать было нечего, кроме как ползти вдоль этого замкнутого прохода между гнетущих, сотрясающихся стальных стен и молиться Сигмару о сохранении жизни. На какое-то время что-то вроде слепой паники угрожало овладеть им, и Феликс боролся с подавляющим побуждением попросту свернуться калачиком и ничего не предпринимать. Он заставил себя дышать ровно, пока не отбросил эти мысли. Он не станет делать ничего такого, что может опозорить его перед гномами. Если смерти не миновать, Феликс встретит ее стоя или, по крайней мере, присев на корточки. Но он заставил себя подняться и медленно продвигаться в рулевую рубку. Лишь только он поздравил себя за свою решительность, воздушный корабль взмыл, затем резко провалился, словно морское судно на громадной волне. Надолго е мгновение он уверился, что приближается конец, и стоял, готовясь встретиться со своими богами. Через несколько ударов сердца он обнаружил, что не умер. А еще спустя несколько, собравшись духом, начал переставлять ноги одну за другой. На командной палубе никто не выказывал признаков паники. Выглядящие взволнованными инженеры сновали туда-сюда, проверяя измерительные приборы и рычаги. У штурвала стоял напрягшийся м а к а й с о н Его мощные мускулы вздулись под кожаной рубахой, как волос в прорези шлема вздыбился. Все гномы стояли широко расставив ноги, чтобы лучше удерживать равновесие. В отличие от Феликса им было несложно выпрямиться во весь рост. Он им позавидовал. Это потому, что они меньше ростом, шире и тяжелее. Подумал он. Центр тяжести у них расположен ниже. Как бы то ни было, Феликс им позавидовал. Единственным, кто выказывал признаки дискомфорта, был Варек, который приобрел неприятный зеленоватый оттенок и прикрывал рот рукой. Что происходит? – спросил Феликс, гордясь, что сумел сохранить голос на должном уровне. Ничего, о чем следовало бы переживать, прокричал м а к к й с о н Всего лишь небольшая турбулентность. Турбулентность? Ага, воздух под нами немного нестабилен. Это почти как волны на воде. Не переживай, через минуту в н о само собой уляжется. Я сталкивался с подобным прежде. Я не беспокоюсь, соврал Феликс. Добра, о т ц е характер. э т старая посудина, способна выдержать гораздо худшие испытания, поверменный. Я-то знаю, сам зробил эту чёрту о штуку. Как раз это меня и беспокоит. Едва слышно пробормотал Феликс. Я в с ё же хочу, чтобы вони называли корабль неудержимый. Не можу понять, почему чего вони не желают. Ларк снова выпрыснул м у с к у с страха. Внутренность ящика уже провоняла им. м я г покрылся мелкими каплями. Он хотел бы прекратить, но не мог. Грохот и тряска воздушного корабля гномов убеждали его в том, что смерть близка. Ларк понимал, что вонь мускуса весьма вероятно привлечет к нему внимание, но мысль эта лишь еще сильнее пугала его и заставляла испускать едкую неприятную вонь. Рефлекс прекращался, когда его железы опустошались и болели. Ларк ожесточенно проклинал т а н к у л я и интриги, что поставили его в столь опасное положение. Что сейчас поделывает серый провидец? – гадал Ларк. В необитаемой пещере высоко в горах сгорбившись сидел Танкуль. Он продумывал, как бы связаться с Ларком и определить место н а х о ж д е н и е воздушного корабля. Когда он следил за его отбытием, жажда обладания этой вещью захлестнула его так, как никогда ранее за всю его жизнь. Танкуоль наконец осознал, что представляет собой аппарат, над которым трудились гномы. Возможности военного применения были бесконечны. Судя по скорости, с которой транспортное средство набрало высоту и улетело, оно способно переместиться из конца в конец Старого Света менее, чем за неделю. Мысли Танкуоля заполнило видение о большом флоте таких кораблей, перевозящих непобедимые легионы скавенов к неизбежным победам. Мощные суда под знаменами Рогатой Крысы и Танкуоля, ее наиболее привилегированного служителя, затмевали небеса. Армии могли бы оказаться в тылу недоумевающих врагов, прежде чем те обнаружили неладное. Сбрасывая сверху бомбы, сферы с газом и в о з б у д и т е л е й и чумы, можно было бы поставить на колени целые города. Глядя на тот воздушный корабль Танкуоль, понимал, что видит перед собой наиболее передовое из технологических достижений Старого Света. И удел расы Скавенов завладеть и м и усовершенствовать своим собственным неподражаемым способом, переоснащенный замечательными двигателями и вооружением Скавенов, воздушный корабль станет лучше, быстрее и гораздо мощнее, чем когда-либо представляли его создатели. Будучи одним из предводителей, Тонколь понимал, что его обязанность перед своим народом и собственное предназначение — заполучить этот воздушный корабль, чего бы то ни стоило, сколько бы времени не заняло. Подлинный потенциал корабля мог оценить лишь Скавен с проницательностью Танкуоля. Он и должен владеть им. Однако прямо сейчас первой проблемой было отыскать, где находится эта штука. Он утратил связь с Ларком, когда его помощник вышел за пределы д о с я г а е м о с т и переговорных кристаллов. Танкуоль понимал, что ему придется напрячься, чтобы восстановить связь магическим способом. Соединение между его кристаллом и кристаллом его прислужника все еще существовало. Но заклинание попросту было недостаточно сильным. Он верил, что сможет самостоятельно это подкорректировать, если представится возможность. Танкуоль быстро оглядел пещеру. Подходящее место – один из входов в огромную паутину тоннелей, связывающих подземную империю, где вдали от мстительных гномов собирались выжившие после нападения на одинокую башню. Последовало долгое и утомительное бегство в ночи, прежде чем удалось добраться сюда. И Танкуолю не случалось так уставать много лет. Однако он не позволит усталости встать на его пути к о в л а д е н и ю воздушным кораблем. Узким когтем, оканчивающим один из его длинных изящных пальцев, Танкуоль дотронулся до амулета. Он ощутил пульсацию энергии искривляющего камня, запертую в талисмане. Серый провидец терпеливо посылал мысленные импульсы, проверяя тонкое нематериальное соединение, исходящее от эмулета. Утешало то, что оно каким-то образом все еще сохранялось, хотя протянулось гораздо дальше любого расстояния, которое мог представить Танкуоль. Серый провидец медленно сконцентрировал свою энергию и послал м ы с л е н н ы й и м п у л ь с еще дальше. Он закрыл глаза, чтобы было проще концентрироваться, ощущая себя кем-то вытягивающимся все дальше и дальше сквозь н е к у ю бездну. Бесполезно. На таком расстоянии т о н к у л ь был не способен самостоятельно установить контакт. Он дотронулся до сумки и взял внушительную щепотку порошка искривляющего камня, жадно вдохнув ее. Энергия искривляющего камня помогла ему, прибавив необходимых сил. Далеко-далеко, на невероятном расстоянии, он смутно ощутил присутствие несчастного испуганного Ларка. Клыки Тенкуоли обнажились в победной усмешке. Он тотчас же определил расстояние и направление, в котором удалялся воздушный корабль. Когда потребуется, он сможет отыскать его снова. А теперь ему нужна более подробная информация. Ларк, слушай меня. Вот для тебя приказы. Да, могущественнейший из хозяев. Донеслось в ответ. Феликс изумленно смотрел через окно командной палубы. Турбулентность прекратилась. Наступила ночь. Под собой он мог видеть бесчисленные огоньки, которые отмечали местонахождение деревень и таверн, разбросанных среди холмов и долин империи. Перемещающиеся огни отмечали повозки, что неслись через темноту к постоялым дворам и прочих скитальцев. Слева он уловил отблеск лунного света в реке и участки насыщенных теней, которые отмечали леса. То были картины странной и жутковатой красоты, которые в понимании Феликса доводилось когда-либо наблюдать немногим. Они миновали завихрения бури, и казалось, что все идет гладко. Гудение двигателей было нормальным. Никто из гномов не показывал ни малейших признаков тревоги. Даже Варак утратил свой нездоровый зеленый оттенок и отправился отдыхать в свою каюту. На командной палубе все было мирно. В воздухе они находились уже много часов, и Феликс начинал верить, что этот корабль действительно способен летать. Ранее он перенес тряску и подбрасывание, за исключением синекана лбу не осталось никаких неприятных следов. Несколькими часами ранее казалось бы невероятным, что он начнет наслаждаться ощущением полета, путешествием на поразительной высоте со скоростью достойной богов. Феликс осмотрелся. В мягком освещении светильника он заметил, что на командной палубе остался лишь минимально необходимый экипаж. Большинство гномов отправилось отдыхать. м а к а й с о н развалился в командирском кресле с мягкой обивкой, пока другой инженер стоял у штурвала. Глаза м а к а й с о н а были закрыты, но на его лице заслуженная одержанная победа отражалась безумной ухмылкой. Позади него, стоя спиной к Феликсу, Бора к о п и р а л с я на с в о й п о с о х и глядел в окно. С бедрами н о ю щ и м и от непривычной позы в полуприседе. Феликс направился к нему шаркающей походкой. Куда мы направляемся? Тихо спросил Феликс. В Мидденхейм, господин Ягер. Там мы возьмем на борт горючие припасы и нескольких пассажиров. Затем направимся на северо-восток к кислевую стране троллей. м а к а й ш и н говорит, что мы потеряли некоторое время из-за встречного ветра, но должны достичь города на вершине утром на рассвете. На рассвете? Но от одинокой башни до города Белого Волка путь должно быть не близкий. Точно. Не правда ли, это быстрый корабль? Разумом Феликс уже воспринял этот момент, а чувствами, как оказалось, нет. На самом деле и не воспримет, пока не увидит под собой узкие извилистые улицы Мидденхейма. Одно дело просчитать в уме, насколько быстро движется воздушный корабль, и совсем другое убедиться на личном опыте. Это одно из чудес эпохи, с чувством произнес Феликс. Борок огладил бороду скрюченными пальцами и с трудом опустился на сиденье. т о было огромное, обитое кожей кресло, сделанное под гномов. Установленное поверх небольшой колонны кресло могло на ней вращаться и было оборудовано ремнями для привязывания седока, которые в настоящий момент свободно свисали на пол. Старый гном с удовольствием разместился в своем кресле, достал и раскурил трубку. Он уставился на Феликса одним прищуренным глазом. Так и ящь. Будем надеяться, что он послужит нашей цели. Иначе второго такого вероятнее всего уже не будет никогда. Ларк приподнял крышку ящика и собрал свою смелость в кулак. Медленно и осторожно он в ы к р а п к а л с я оказавшись на груди ящиков. Ларк сразу же убедился, что рогатая крыса была благосклонна к нему. Если бы ящик, в котором он прятался, оказался внизу этой груды, ему бы никогда не выбраться. Вес других ящиков, поставленных сверху, запер бы его в ловушке на медленную смерть от голода. Ларк остановился, подергивая носом и обнюхивая воздух. Он не уловил поблизости от себя ни чьих запахов. Он вгляделся в темноту. Его глаза были хорошо приспособлены для такой задачи. Скавины, раса подземных жителей. несмотря на то, что их зрение в ясный день было хуже человеческого, в сумраке они видели гораздо лучше. В хранилище не оказалось признаков чего-либо присутствия. Для большинства людей в помещении трюма стояла полная темнота. Ларк предположил, что вероятнее всего снаружи ночь. п е р в о й з а д а ч е й п р е д с т о я в ш е й Ларку, было перемещение его убежища. Если какой-нибудь гном заглянет в ящик, он обнаружит тот подозрительно пустым и п р о п а х ш и м мускусом и экскрементами Ларка. Недолго думая, они сообразят, что на борту оказался незваный пассажир, и начнут поиски. От само й этой мысли мускусные железы Ларка напряглись. Оказалось, что пустой ящик довольно легок, и ему не особо сложно было поднять его и поместить подальше в ряду похожих ящиков. Возможно, ему следовало бы что-нибудь засунуть внутрь, чтобы никто не обнаружил подозрительной легкости ящика. Но он хоть у б е й не смог догадаться, как такое сделать, а потому отбросил мысли на эту тему и задумался над кое чем еще. Он голоден. По счастью, Скавен учуял запах еды. По близости находились мешки с зерном. Ларк прогрыз угол одного из них, просунул внутрь свою морду и с жадностью ужевал и глотал, утоляя свой голод. В дальнем углу он заметил сотни копченых свиных туш, свисающих со стальных крюков. Разумеется, мимо подобного никто бы пройти не смог, и Ларк понимал, что мясо лучше насытит его желудок, чем зерно. Он схватил заднюю часть туши и жадно сожрал половину мяса. Не будучи сырым и свежим, оно оказалось довольно плохим, но по его предположению не следовало ожидать, что рогатая крыса позаботиться обо всем. Остатки мяса он припрятал в своей одежде на будущее. Теперь настало время приступить к заданию серого провидца, выполнить приказы танкуоля и обыскать корабль. Медленно он двинулся вперед, используя все навыки скрытности, изученные им за долгие годы з а с а д и нападений из подтяжка. Его естественная осанка вынуждала наклоняться вперед, и у него почти не было сложности передвигаться на всех четырех лапах. В самом деле, не будь пол металлическим и не н а х о д и с ь кругом враги, он бы чувствовал себя как дома. Эти низкие широкие коридоры странным образом напоминали скавинскую нору. Ларк подавил чувство ностальгии. Перед ним оказалась металлическая лестница, прикрепленная к стене. Он легко вскарабкался по ней и, крадучись, направился вдоль длинного коридора. Отовсюду до него доносились звуки храпа. Гномы спали, ничего не подозревая. Если тут был бы мой отряд штурмовиков, думал Ларк, можно было бы захватить весь корабль. К несчастью, штурмовиков не было, поэтому он побежал быстрее. Впереди он услышал звуки перемещающихся вверх-вниз поршней и голоса гномов, перекрикивающихся сквозь шум. Медленно, с колотящимся сердцем, он в ы с у н у л голову из дверного проема и огляделся. К счастью, находящиеся в комнате были обращены к нему спиной. Он посмотрел вокруг. Помещение было заполнено огромными машинами. Поворачивались шестерни, ходили поршни, вдоль стен вращались два огромных коленчатых вала. н е к о е в н у т р е н н е е ч у т ь е подсказала Ларку, что он отыскал машинное отделение. Если бы он смог повредить этот механизм, то корабль бы остановился. Он понятия не имел, что в этом хорошего может произойти для него, но почувствовал, что лучше бы сообщить об этом серому п р а в и д ц у Танкуолю. Не желая испытывать свою удачу, он прошмыгнул назад и по запаху своих следов побежал обратно в хранилище. Он пока не нашел того, что искал, а через бортовые иллюминаторы мог видеть, как над горизонтом начинает подниматься солнце. Ему захотелось очутиться обратно в своем укрытии, прежде чем команда окончательно проснется. Бегло взглянув сквозь иллюминатор, Скавен внезапно обнаружил, что получил ответ на вопрос Серого провидца. Вдали он мог видеть могучую вершину, поднимающуюся над лесом. в е р ш и н у увенчивали башни города людей. Ларк знал этот город. Долгие годы он служил в составе гарнизона Скавена, в который размещался в туннелях под горой, готовый по первому приказу проникнуть в столицу своих ненавистных врагов. Воздушный корабль направлялся в место, называемое людьми Мидденхейм, город Белого Волка. Феликс резко открыл глаза. Он заснул в одном из кресел командной рубки. Он обнаружил, что гул двигателей изменился и судно легко подрагивает, словно теряя высоту. Феликс поднялся и лишь в последнюю секунду, перед тем как удариться головой о потолок, вспомнил, что следует пригнуться. Он медленно проковылял к окну и увидел далекие башни на фоне восходящего солнца. Зрелище было по достоинству прекрасно. Вид вырастающих строений, м о щ н о й крепости, занимающие высоты великой вершины. м и д д е н х е й м а они достигли более менее согласно расписанию. На глазах у Феликса из цитадели поднялось крупное существо. И п о л е т е л а в сторону воздушного корабля. Он горячо надеялся, что у того нет враждебных намерений.